Глава 60. Бет. Сейчас. Ну что ж, сейчас или никогда. Беру пример Джулии и надеваю солнечные очки, по крайней мере, они не смогут прочитать меня по глазам. Держись прямо. Не показывай, что ты их боишься. Вылетаю из двери, словно пушечное ядро, намереваясь промчаться по дорожке колочки перед коттеджем, прежде чем они успеют опомниться. Но тут же слышу шум суеты и щелканье фотоаппаратных затворов. Как бы высоко я ни намеревалась держать голову, реальность и натиск всеобщего внимания лавиной обрушиваются на меня, и вместо этого я опускаю ее, уткнувшись подбородком в грудь. Просто иду дальше, сосредоточившись на том, чтобы одну за другой переставлять ноги, и пытаясь заглушить их вопли голосом в собственной голове тем, что терпеливо повторяет. Все в порядке, все с тобой будет хорошо, скоро все это закончится. Я ему не верю, но он благополучно доводит меня до ворот садика, но приводит за собой всю эту кодлу. Просто не могу поверить, что они тащили за мной до детского сада моей дочери. Как эти суки посмели! Резко поворачиваюсь к ним лицом, понимаю, что как только открою рот, из него хлынет поток нецензурной брани, что совсем не улучшит ситуацию и уж, конечно, не выставит меня в выгодном свете. Вряд ли кто-то с пониманием отнесется к моей вспышке гнева. Это, скорее всего, лишь подтвердит их подозрение обо мне. Но кое-что нельзя держать в себе. Поведение журналюк отвратительно, и их нужно поставить на место. «Эй!» — кричу я. Кровь приливает к моему лицу. «Что за...» Прежде чем успеваю сказать что-нибудь еще, чувствую на своих боках чьи-то руки, довольно грубо отворачивающие меня от полыхающих фото вспышек. — Не надо, — говорит Адам. — Дай-ка я. Уже и не помню, когда мы успели перейти на «ты». Он тут же отходит от меня и решительной походкой направляется к журналистам, словно и не обращая внимания на длинные объективы, которые суют ему прямо в лицо. Разве Адам не боится, что его каким-то образом свяжут со всей этой историей, со мной? Ведь раньше он так неохотно появлялся со мной на публике, опасался последствий. Хотя что-то не похож сейчас, Адам, на опасливого человека. Неужели теперь он и вправду во все это влезает, вступая в прямую конфронтацию с прессой? Не слышу, что говорит Адам. Разговаривает он очень тихо, спокойно и уверенно, в отличие от меня. Делаю прерывистый вдох. Через несколько мгновений Адам возвращается ко мне, а толпа неохотно расходится. «Что, черт возьми, ты такое сказал, чтобы убедить их уйти? Снимаю солнцезащитные очки, чтобы лучше видеть его». О, просто привел кое-какие аргументы. Сказал, что администрация детского сада подаст суд на каждого из них в отдельности, За фотосъемку на территории детского учреждения, где любой из воспитанников мог попасть в кадр без соответствующего разрешения. Хорошая идея, — говорю я, выдавливаю улыбку. — Ты вся дрожишь, — говорит Адам. Смотрю на свои трясущиеся руки. Адреналин. Рад, что подвернулся вовремя. Вид у тебя был такой, будто ты вот-вот взорвешься. И как бы неприятно мне было бы наблюдать, как эти уроды получают по заслугам, все же не думаю, чтобы они так уж хорошо это восприняли, что рикошетом отлетело бы и тебе. Я жутко разозлилась. И по полному праву. Чертовы стервятники! Я собиралась заскочить в кафе на обратном пути, потому что обещала Поппе банановый хлеб. — Не хочешь вместе с Джесс оставить мне компанию? — спрашиваю я, но тут же вспоминаю. — Ой! «Прости. Предполагалось, что сегодня девчонки побудут у меня. Тебе наверняка хочется немного побыть в одиночестве. Вообще-то не особо. Как думаешь, почему я сейчас здесь?» «Ну да», — в замешательстве качаю головой. «Это ведь я должна была забрать Джесса, не ты. Это было еще до того, как я услышал про толпу возле твоего дома». Адам приподнимает бровь. Я подумал, что тебе не помешает подкрепление. Спасибо, Адам. Я и вправду очень благодарна тебе за то, что ты вмешался. Иначе тут была бы просто-таки безобразная сцена. Оглядываясь на Джулию и прочих мамаш, все они бросают в мою сторону настороженные взгляды. Мне нужно выполнить небольшой светский долг, пока не вышли девочки. Не возражаешь? Показываю на Джулию. Нисколько. «Ни в чем себе не отказывай. Я побуду здесь. Подожду. Туда мне как-то влезать не хочется. Лучше уж сцепиться с толпой голодных журналистов», — отвечает он, притворно содрогаясь. «Ха, и вправду смешно», — говорю я, оставляя его сидеть на низенькой каменной ограде в сторонке от всех остальных. В очередной раз задаюсь вопросом, Почему Адам даже не пытается переброситься словом с остальными родителями? Да, я знаю, он говорил, что люди относятся к нему с излишней деликатностью, что сторонятся его, поскольку по-прежнему не понимают, как вести себя в его присутствии после смерти Камилы. Но у меня такое чувство, что дело все-таки не в них, а в нем. Это Адам не хочет общаться с родителями. Это он прячется, избегая их, а не наоборот. Дверь садика открывается буквально через секунду-другую, после того, как я подхожу к Джулии и ее отряду. Ни у кого из них нет времени обсудить сцену, произошедшую несколько минут назад, или задать вопросы о том и вообще, как у меня дела. Быстрым «Привет, привет!» Все и ограничивается, и это меня вполне устраивает. Прогулка пешком до Попис Плейс превращается в тяжкий труд, Обе девчонки постоянно отстают, останавливаясь каждые несколько шагов, чтобы поболтать о чем-то, что они увидели по дороге. Но это нормально. Приятно видеть, что Поппи так подружески ведет себя с другим ребенком. Это обнадеживает. И в любом случае мы с Адамом только рады прогуляться. Неторопливый темп успокаивает, особенно в сравнении с моим ускоренным маршем до детского садика. Отсутствие спешки — И любых событий я приветствую абсолютно в любой день. Ну, так как у тебя дела? Адам идет по проезжей части, а я по тротуару. Наши головы почти на одном уровне. Смотрю ему в глаза и вижу в них ту теплую доброту, которую уже побудила меня перед ним открыться. Поджимаю губы, размышляя над ответом, поворачиваю, чтобы проверить, где девочки, и радуюсь, что тебе близко хотя вряд ли они услышат меня так, что делаю глубокий вдох и рассказываю Адаму о своем свидании с Томом. Ну, во всяком случае, в общем и целом, не осмеливаюсь поделиться всей правдой. О, oh, Пэт, сочувствую. Это должно быть оказалось для тебя серьезным стрессом, если это вообще подходящее слово. Слово «подходящее», — говорю я. Хотя стресс стрессу рознь. Честно говоря, то, как он смотрел на меня эти умоляющие глаза. силы силой провожу руками по лицу. Я сейчас не хочу про него думать. Тогда сменим тему. Да, пожалуйста. Тогда могу предложить следующие темы для разговора. Продолжает Адам, поворачиваясь и придвигаясь на ходу поближе ко мне. Вы готовы, мэм? Смеюсь. Пожалуй, что нет, но продолжай. По крайней мере, я заинтригована. Фу, как грубо. Итак, в моем арсенале есть психологическая травма от ночного недержания мочи, травма от смерти домашнего животного, рабочая травма, он прикладывает палец к губам, и, наконец, гвоздь программы, психологическая травма от застревания в лифте на целых три часа. Адам останавливается, чтобы отвесить чудовской поклон. О, нет, правда? Не могу удержаться от смеха. Столько разнообразных испытаний. Надеюсь, ты проходишь терапию? Прямо в данный момент и прохожу. терапия это ты. О, какая высокая ответственность. В таком случае я считаю, что мы должны осветить каждую тему в порядке тяжести последствий. Что вы бы сочли для себя наиболее травмирующим фактором, сэр? Трудно сказать. Самое худшее для Джесс — это гибель домашнего питомца. А его лицо принимает серьезные выражения. А что за питомец? Она уже знает. Моби — золотая рыбка. И? Нет. Мне пришлось солгать, как всякому хорошему родителю. Сказал, что, мол, увез ее поменять воду. Прикрываю рот рукой, чтобы не хихикнуть, но уже слишком поздно. О, большое вам спасибо! смеяться над моим несчастьем, а Адам — это худшая ложь на свете. Да знаю я, знаю, и опускаю голову от стыда. Так Адам и поступает, чего я опять не могу удержаться от смеха. По-моему, большинство родителей солгали бы, заменив умершую золотую рыбку новой. Лжец из меня, аховый. и ничего такого я сходу не мог придумать. Глупо, правда? Это очень простое утверждение, но для меня оно полно глубокого смысла. Кладу ему руку на плечо. Знаешь, это просто здорово. Что? Сдохшая рыбка? Нет, Адам, что тебе трудно лгать. А разве не всем? Качаю головой. Неужели он настолько наивен? Боюсь, что нет. О, ты так говоришь, будто по собственному опыту. Теперь уже моя очередь повесить голову. Вот же стыд духа. По какой-то непостижимой причине ловлю себя на том, что хочу обо всем ему рассказать, вдруг чувствую непреодолимое желание излить перед кем-нибудь свое чувство вины. Однако это огромный риск. Так я открою себя для осуждения, подвергну новую дружбу серьезному испытанию, но в данный момент чувствую, что это нужно сделать. Останавливаюсь, и Адам следует моему примеру, Глаза у него прищуриваются, словно пытаясь найти в моих ключ к разгадке того, что я собираюсь сказать. «Вообще-то даже не знаю, с чего начать и как это сформулировать. Тогда, может, и не стоит этого делать», — говорит Адам, на лице которого мелькает тревога на миг, исказив его черты. «Слышу неловкость в его тоне, колеблюсь. Пожалуй, стоит дать задний ход, может, я все-таки неправильно его поняла». Адам смотрит на девочек, а потом снова на меня. «Извини», — говорит он, — «продолжай, все нормально. Ты можешь мне доверять». «Надеюсь, что он прав». «Я должна кое в чем признаться», — говорю я.